Как Харитонов не убеждал шефа, что стрелять в Москве бессмысленно и опасно, но летом несколько стычек все же произошло. Пять человек погибло. Потерь было бы значительно больше, но удалось уберечься благодаря предупреждению из Мура и звонку полковника из министерства. После этого Харитонов настоял, чтобы авторитеты встретились и мирно переговорили. Сам ехать отказался. В конце сентября произошло несколько налетов на инкассаторов со стрельбой и убийствами. Лилек приказал разобраться. Самостоятельных бандитов привести пред светлые очи руководства, либо ликвидировать. — Без моего ведома мочить кассиров, брать деньги непозволительно, — закончил свое указание Лилек. Выйдите, обождите в приемной приказал стражи Харитонов, случайно присутствовавший в кабинете шеф. Контрразведчики удивленно взглянули на незнакомого мужика. Лелек недовольно сказал, подождите за дверью. Когда бойцы вышли, шеф повернулся к начальнику штаба. Что еще? Ты, христианин, советуешь не трогать рабов божьих, которые нарушают заповедь «Не убий? Неразумно резать курицу, которая может нести золотые яйца. Я изучил эти и пришел к выводу, что действуют люди образованные, умные. Группа недавно сформировалась, у нее нет контактов с нами, потому они не знают установленных порядков. Но они сильные ребята, зачем же их убивать? Нужно создать самостоятельное подразделение, присоединить к твоей империи. А если они не захотят платить? Крестный отец Корлеоне говорил, сделай ему предложение, на которое нельзя ответить отказом. Ты установи новичков, дай мне их координаты, а остальное не твоя забота. Сколько они должны заплатить? Двадцать процентов. Будут платить двадцать пять, уверенно сказал Харитонов. Но то, что они уже взяли, облагать налогом не будем. Пробуй, если удастся, я повышу твой оклад. Через неделю Харитонов получил данные одного из молодых налетчиков. Вечером позвонил ему. Добрый вечер, молодой человек. Добрый? Кто говорит и кто вам нужен? В нашем деле имена только вносят путаницу, ведь настоящее никто не назовет. Я вам позвонил, значит, я вас знаю. Может, вы ошиблись и не туда попали? Вы интересуетесь валютой? Переводите государственную валюту на личные счета? Допустим. Значит, я соединился правильно. Слушайте, молодой человек. Вы залезли в чужую песочницу. Лепите в ней свои кулички. Так дело не пойдет. Каждый четвертый куличк следует отдавать хозяину песочницы. Четвертый? «Дядя, ты не подавишься, молодежь? Сколько у вас лопаточек? Три, четыре, пять? У хозяина песочницы, их более двухсот, лопаточки у вас отнимут и сильно отшлепают. Я ясно выражаюсь?» «Ясно, только я не убежден, что вы говорите правду, а не шантажируете на пустой кулак». «Хух, какие выражения!» Ведь песочницу охраняет не только хозяин, но и участковый. У нас с ним неплохие отношения. Мы знаем, что он заинтересовался вашими проказами. Если вы не примете наше предложение, мы вас не тронем, но и не предупредим, когда участковый будет вас у песочницы ждать. — А вы можете предупредить? — Конечно. — «Иначе бы я не звонил?» «Хорошо, я посоветуюсь. Перезвоните завтра в это же время». «На завтра Харитонов вновь набрал номер». «Посоветовались?» «Естественно. Мы решили не платить вслепую. Нам требуется подтверждение ваших полномочий». «Разумно. Подтверждение получите. Но в таком случае уплатите четверть не с того, что добудете» а со всей суммы, которую уже захватили. Время покажет. Через неделю Харитонов позвонил вновь. — Здравствуйте. Вы готовите налет на Бакунинской. Не ходите туда, вас ждут. — Откуда я знаю, сопляк? Не веришь? Сходи и выясни. Еще через несколько дней Харитонов снова позвонил. Ты хочешь взять инкассатора на солянке? Не делай этого. Сдаюсь, когда и где я могу с вами встретиться. Тебе позвонят, назначат встречу. Ты молча отдашь четверть добытого, договоришься с человеком о связи. Оглянись вокруг себя. Тебя закладывают ментовки. Таким образом, группа молодых налетчиков вошла в группировку Лелька. Через посредников Лелек уломал конкурентов, встреча состоялась. Съехались за городом ночью. Согласно договоренности, каждый приехал лишь на одной машине, вышел на шоссе один, без охраны. Договориться ни о чем не сумели, как звери, столкнувшись на одной тропе, порычали, оскалившись и разбежались. Тогда по предложению старого, разменявшего второй полтинник авторитета, решили устроить совещание доверенных лиц. Политруки должны собраться в уединенном доме отдыха, без охраны и оружия пожить вместе, сколько потребуется, договориться и вернуться к хозяевам на утверждение договора.